Глава первая. Лос cursos и эльмар. Хорошо помню день, когда Беатрис произнесла эти слова. Лос cursos и эльмар. Обычно испанские я слушаю сердцем, как музыку. Беатрис говорит, а я гляжу на нее и плыву, купаюсь в звуках, а потом выныриваю и пытаюсь ухватить смысл. В тот день я, как обычно, слушала журчащий голос Беатрис, разглядывая ее очередное нарядное платье и кожаные сапоги. А потом она произнесла: "Los cursos el mar". Когда эти слова отзвучали в моем сердце, я попыталась найти в памяти их значение: курсы и море. Оказалось, так называется программа обучения испанскому, которую разработали в Барселоне. «Живешь в международном лагере, полдня учишь испанский, полдня сидишь на пляже. Стоимость 250 евро за три недели вместе с проживанием. Я так и впилась в эту цифру глазами. У родителей никогда не было денег, чтобы отправиться в Испанию втроём. А одну меня, конечно, не отпустишь, но тут с группой и цель благая испанский учить. Беатрис сказала, что желает нам удачи. При этом она внимательно посмотрела на меня. Я восприняла это как знак. Может, у меня способности к языку, и мне такая поездка будет особенно полезна. Как же хотелось позвонить родителям. До конца урока оставалось всего пара минут, но Беатрис попросила нас задержаться. и посмотреть очередной эпизод учебного сериала Экстра про студентов, добавив, что послушать живую испанскую речь полезно всем. Я заставила себя слушать героев сериала не сердцем, а мозгом. Нужно стараться изо всех сил, чтобы родители поняли, как мне важно поехать в Барселону.